Глава 18. Суд человеческий. Совет старших города Лиля рассмотрел дело свободного жителя города Лиля Акля, сына Сильвина, и нашел его виновным в колдовстве, сообщил председательствующий, и старейшины одобрительно закивали. Ваше Преосвященство, От имени Святой Церкви я требую сжечь колдуна. Уходи прочь, Ланг! Выкрикнул кто-то в толпе. «Идиот!» — пробормотал Эберт. «Надеюсь, мальчишку не очень помяли, когда брали». Они с братом наблюдали за судилищем с балкона дома Лильского Приво. Приво — глава города, назначаемый его сеньором. «Вообще не били», — ответил Беринар. Бояться. «Ну да, если хотя бы часть того, что болтают у мальчишки, правда, его стоит бояться». «Его стоит беречь, как зеницу ока», — заметил Беринар. Петар говорит тоже. Посадить мальчишку в башню и не спускать с него глаз. «Вы оба так уверены, что он колдун?» «Почему?» Беринар улыбнулся. «Да потому, что он и есть колдун. Причем колдун, чье колдовство одобрено церковью. Так что не будем называть его колдуном, ведь колдовство от дьявола, а тут другое». Марграф нахмурился. Наш епископ считает иначе. Потому что он дурак. Да ты и сам знаешь, что парнишка не колдун. Иначе не носил бы это. Бернар кивнул на меч, когда-то принадлежавший Даарту, а теперь пристегнутый к поясу Марграфа. Оружие побежденного в поединке принадлежало победителю. Но ни Петар, ни Огель взять чудесный меч не рискнули. Так что он достался их господину и отчасти примирил Марграфа со смертью королевского месси. Потому что возмездие за эту смерть еще неизвестно будет ли, а меч — вот он. А как же Огель? Что Огель? Мы оба знаем, кем он был. Отправить грешника в ад — вполне богоугодное деяние. Беринар негромко засмеялся. У него было прекрасное настроение. Тогда я склонен согласиться с епископом. От мальчишки надо избавиться. Или ты считаешь себя безгрешным, брат? — Я считаю себя умным, — возразил Беринар, а потому намерен обойтись с ним, как сарацинские заклинатели обходятся с ядовитыми змеями. — То есть, — нахмурился Марграф, — вырвать ядовитые зубы? — Не понял. — Флейта, — пояснил Беринар. — Мы забрали у него флейту. Все дивные истории, которые о нем рассказывают, происходили, когда мальчишка играл. — Я так скажу, брат, наш малыш лучше змеи. Ведь зубы змеи обратно не вставишь, а флейту можно и вернуть, когда мы будем уверены в лояльности музыканта. И тогда он будет колдовать уже для нас, и я, брат, ничего не пожалею, чтобы добиться его преданности. — Думаешь, окупится? — Старицей. Помнишь, ты велел мальчишке сыграть у нас на Перу? Эберт кивнул. Когда он играл, я увидел кое-что на шее у моей милой Алионель. — Что же? нитку превосходных сапфиров, братец, весьма дорогих и оправленных в превосходное светлое золото. Я видел их так же ясно, как это кольцо. Беринар постучал по сапфиру собственного перстня. Они возникли прямо из воздуха и растворились в нем через некоторое время. Но несколько мгновений я видел их очень отчетливо и убежден мог бы даже потрогать, приди мне в голову такая мысль. Я уверен, что они могли бы стать такими же реальными, как твой меч. — Сапфира, говоришь? Марграф ненадолго задумался, потом принял решение, медленно поднялся. «Тишина — Тишина! — мгновенно среагировал глашатый. — Его сиятельство говорит! Голос у Эберта был мощный, другим на поле боя не покомандовать, потому услышали его все. Впрочем, речь Марграфа была краткой. — Я забираю преступника, — сообщил всем Эберт. — Петар! Народ на площади зашумел. Трудно было понять, добряя или осуждая. Но это было неважно. Лиль не был вольным городом, и воля марграфа была высшей. Сожжение колдуна откладывалось. — Куда его, мой господин? — уточнил Петар. — В темницу? — В мое крыло, — ответил вместо брата Беринар. Найдите там для него хорошую комнату и ни в чем не отказывайте. Дайте, что пожелает. Кроме свободы, на всякий случай еще раз уточнил Питар. Разумеется. Будешь жить здесь, сообщил Аклю капитан, когда юношу освободили от пут. Скоро тебе принесут горячую воду для мытья, одежду и еду. Молись за его сиятельство. Акль промолчал. Внутри была пустота. Капитан подождал немного, потом все же решился. Взял Акля за волосы, запрокинул ему голову, заглянул в глаза и процедил. — Ты, щенок и пальцы, Огилева, не стоишь. Знаешь, почему я тебя не убил? Акль молчал. — Потому что ты мне его вернешь. Понял, дрянь? — Почему я его боялся? — подумал Акль, глядя на капитана. «Истинная власть над вещью лишь у того, кто способен ее уничтожить», произнес кто-то внутри Акля голосом абата Бартоломея. «Хочешь убить — убей», — сказал он равнодушно. Петар выругался сквозь зубы, выпустил волосы и ушел. Истинной власти над Аклем у него не было. А потом произошло странное. Акля пригласил к себе Марграф и спросил напрямик. «Ты хочешь уйти или остаться?» «Я хочу уйти», — бесстрашно ответил Акль. «Хорошо», — кивнул Эберт. «Если исполнишь, уйдешь беспрепятственно. Но тебе придется поработать. Принесите ему флейту». Спустя три часа Акль беспрепятственно прошел через городские ворота. Смеркалась. накрапывал дождь, но Акля это не смущало. Ночевать в лесу ему не впервой, зато свободен. Он выполнил требования Марграфа, наполнил графскую шкатулку золотыми монетами. Это было нетрудно, ведь шкатулка и была предназначена для хранения золота. Монеты отличались от тех солидов, что чеканили в королевстве, но золота в них было не меньше, чем в королевских, так что Марграф остался доволен. К сожалению, флейту Аклю не вернули.